«Восточная Пруссия» — легенды, почерпнуты мною из увлекательной книги калининградского писателя Вадима Храппа «Страна аистов, саги, сказки и хроники Пруссии», которую я однажды обнаружила в библиотеке на полке мифологии. Неоценимым подспорьем в понимании жизни советских переселенцев послужила книга «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев» первые годы Калининградской области в воспоминаниях и документах под редакцией Гальцевой. Информация о трагедии в Пальмникине получена благодаря сайту общественной инициативы по увековечиванию памяти жертв Холокоста в поселке Янтарный, Пальмникин. Бойня в пальмикине стала последней трагедией Холокоста и самым массовым убийством евреев на территории Восточной Пруссии. Большинство жертв составляли женщины. Владелец именией Отставной майор Ганс Фаерабенд действительно пытался противодействовать эсэсовцам и был убит. 15 апреля 1945 года в Пальмникин вошла Красная Армия. Тела всех погибших были обнаружены лишь в 60-х годах. Долгое время считалось, что это останки советских солдат. События той ночи были полностью восстановлены, лишь в конце 90-х, благодаря книге воспоминаний Мартина Бергау, уроженца Пальмникина, который в возрасте 16 лет по приказу эсэсовцев конвоировал колонну евреев к месту казни. Узников, пригнанных в Пальмкин из концлагеря Штутгов, планировали заживо замуровать в шахте, но этому воспротивились местные немцы-промышленники, в частности, директор янтарного завода Ландман. В 1965 году Фриц Вебер был арестован. В тюрьме он покончил с собой. В 2011 году в Янтарном установлен памятник жертвам Холокоста. Мраморные руки, усеянные номерными татуировками, тянутся из ледяных вод Балтийского моря, моля о помощи, которая не придет вовремя.